Глава вторая. Ветшин Телес чувствовал себя так, будто был способен вывести из себя самого Дарта Вейдера, а не только присутствующих. Он лихо вскинул ладонь к виску и замер, вытянувшись по стойке смирно, пока адмирал Акбар не махнул на него плавником. Мол, расслабьтесь, командир, вольно. Разговор у нас приватный. Почти приватный. Спасибо, что согласились выслушать меня, адмирал. Мне всегда приятно видеть вас, командир. Одним глазом Мон Коломари смотрел на Антилеса, второй был обращен к плотному человеку со щегольскими усиками и чахлой растительностью на лысине. Мы с генералом Сальмо как раз обсуждали реакцию, которую вызовет возвращение разбойного эскадрона. «Генерал считает, что вы готовы к боевым действиям. Личный состав подразделения впечатляет». Темноволосый пилот кивнул. «Так точно. Именно о личном составе я и хотел с вами поговорить, если нет возражений». Ведж посмотрел на Сальма и добавил нехотя. «Сэр». «У генерала сделалось такое лицо» будто на ужин он съел что-то очень несвежее вот и славно в состав эскадрилии были внесены изменения кем-то не будем указывать пальцем потому что это неприлично особенно по отношению к старшему по званию сальм попытался открыть рот, но веч не дал ему и слова вставить без моего ведома и без согласования и замолчал Агбар ждал продолжения. Ведж изобразил из себя героического повстанца на имперском допросе. Салем выбрался из кресла, демонстративно отвернувшись, от парящего в углу голубой сферы, и сложил за спиной руки. В сфере, поддерживаемой в воздухе только силовыми полями, плескались цветные рыбешки. Веджу захотелось улыбнуться. Однажды, сто лет назад, наверное, Янсон стащил эту сферу, и устроил небольшую ловушку. Как потом выяснилось, сначала Янсен собирался устроить душ Веджу, и лишь добровольное участие в проделке спасло Антелеса от купания. А Скайокера ничего не спасло. «Существуют определенные обстоятельства, командир Антелес, веско обронил Сальм, возвращая Веджа в реальность. Вы не имеете достаточной информации», И это обстоятельство мешает вам трезво оценить ситуацию. Он с плохо скрываемым неудовольствием разглядывал коррелянина. Ведж сделал вид, что на неудовольствие генерала ему наплевать. Это я понимаю, сэр. Сначала у него отобрали хобби Клевиана. Потом, едва он стал отходить после первой потери, перевели на инструкторскую работу его ведомого Уэса Янсона. Лянсон явился тем же вечером в компании двух девиц и в бутылке Виринского выдержанного. Девиц вещь прогнал. Уэса и выпивку оставил. И они так налезались, что дым шел с ушей еще следующие два дня. И это с одной-то бутылки. Военная полиция после того вечера заинтересованно поглядывала на интереса, не без оснований полагая, что командир приложил руку к питью окон в соседней казарме. Они с Янсоном держали пари, кто из них более меток. Терять ребят не хотелось, но то сражение он проиграл. Похоже, назревала новая битва. Ветшочел надеялся, что сможет поговорить с Акбаром наедине. Не сложилось. «Я могу понять, почему политики так рьяно принимали участие в отборе пилотов». Акбар поднял голову. «Но сами этого не одобряете?» Будь Каламарий один, он услышал бы все, что антелес думает о политиках, и о распуске эскадрильи, и о прочих сюрпризах, которыми лично его щедро одаривает руководство Альянса. Но приходилось сдерживаться. «Адмирал», — сказал Верж, делая над собой титанические усилия. «Я с Ситхову тучу времени провел, занимаясь, ожидая знать чем». «Новые союзники жаждут видеть героев Альянса? Пожалуйста, вот вам герои» на блюдечке с зеленой каемочкой. Смотрите, мы не бандиты какие-нибудь. Мы совсем не такие бяки, какими нас рисовала Империя. Я ахри Патричей. Познакомился и запечатлился для истории с правителями стольких планет, что лучше не вспоминать. Если мне придется в жизни поцеловать хоть еще одного ребенка, я вытащу бластер и начну их отстреливать. От банкетов меня тоже тошнит. Командующий учебным центром в фалоре холодно улыбнулся, прерывая Ветша. «То есть вы осознаете необходимость представить самой прославленной эскадрилье Альянса наших новых союзников?» «А еще, генерал, я прекрасно осознаю разницу между боевой эскадрильей и тем монстром, в которого вы пытаетесь нас превратить», — огрызнулся Ветш. «Едва ли империя испустит дух, задрав лапы к верху от одного вида дюжины истребителей». «Разумеется, нет. То ли Сальм не понимал, куда он клонит, то ли делал вид. Но именно это предлагают наши дипломаты. Ботаны хотят, чтобы в составе эскадриль непременно был их пилот, потому что они, видите ли, обнаружили звезду смерти, а мы ее взорвали. А потом мне подсовывают двух тайферианцев». Верш закипал. «Для полного счастья мне не хватает пары Чандрафанов с переводчиком». Косматы блохастые чешучатые у меня уже есть. Успокойтесь, командир. У венские блохи крайне брезгливо относятся к коррелианинам. Да я не о себе, я об истребителях, беспокоюсь. А если блохи решат размножиться в ложементе или под пультом? Акбар поднял перепончатую конечность, останавливая подчиненного, пока того не вынесло за рамки устава. Командир... «Вопрос стоит так. Отобранные пилоты хуже других кандидатов?» «Нет», — буркнул чрезмерно честный интеллект. «Но...» «Но...» Ветш медленно втянул воздух сквозь зубы. «Люк проел мне плешь, вдалбывая, не сердись, не давай волю чувствам. Гнев забивает разум. Он, конечно, прав. Но что делать, когда распирает от бессилия?» «Адмирал, я командую эскадрильей летчиков истребителей. Вы хотите видеть нас, элитное подразделение. Вы позволили мне набрать пилотов. В результате получилась неплохая группа. Немного тренировок, и я все-таки сделаю из них эскадрилью, которая станет ночным кошмаром и персов. Сальм растянул губы в улыбке. «Я согласен с кандидатурами всех пилотов, записанных в состав эскадрильи» сказал Сальм. Улыбка его стала еще шире. Кроме двух. Победно закончил за генерала Верш. Пронер опять и мой помощник. Сальм поперхнулся. Верш вежливо ждал, пока генерал приходил в норму. Акбар не вмешивался, наблюдая за веселыми рыбками в водяной сфере. Лейтенант Диаган – отличный пилот, выдохнул налившийся темной краской Сальм. «Хотелось бы положиться на ваше слово. Вы хотели политических игр? Получите! И не вздумайте жаловаться!» «Он с Карелии!» — сообщил Верж. «Три уроженца Карелии в одной эскадрилье!» Он с сомнением покачал головой. «Что на это скажут наши глубоко уважаемые дипломаты?» Ему показалось или нет, что Акбар весело хрюкнул. Верж приободрился. «Вы уже думали, кем его заменить?» Теперь только один глаз адмирала смотрел на висячий аквариум, вторым он рассматривал спорщика. Гэвин Дарклайтер. Мгновенно отозвался Ведж. Салем, как ворн с добычи, самотал замотал головой. Не пойдет. Это же фермерский пацан Статуина, которому взбрело в голову, что умение полить вом песчанок Флэра сделает его героем. Прошу вашего прощения, сэр! Гаркнул Ведж, перекрывая рычание разгневанного генерала. «Я знаю одного пацана с Татуина, умение палить в бомб песчанок сделало его героем!» Генерал зарычал точно в руки. «Только не говорите, что нас ждет очередной сюрприз!» — пропустил Сальм, когда к нему вернулся дар речи, и вы обнаружили еще одного заблудшего джедая. Ведж согласился не говорить этого. Он понятия не имел, в каких отношениях доклайтер находится с силой. Хватит с него, великих джедаев. Мне об этом ничего не известно. Честно признался он, поворачиваясь к Мун Каламаре. Может, вы помните Бикса? Он погиб на Явине. Он остался с Люком Скайокером, когда мне приказали уйти. Гэвин, его двоюродный брат, он пришел ко мне и попросил его взять. Сказал, что ему очень важно оказаться именно в моей эскадрилье. Пожалуйста, адмирал, мне тоже очень важно, чтобы Гэвин был со мной. Федж понял, еще немного, и он просто начнет конючить. Как трогательно, фыркнул Салем. Вот только командир забыл сообщить одну небольшую деталь. Дарклайтеру 16 лет. Это просто ребенок. Кажется, генерал Сам запамятовал, что Веджиу было не больше, когда он присоединился к Альянсу. Кем он был тогда? Многоопытным мудрым пилотом? Акбар моргнул. «Простите меня, господа, но определение возраста человека на глаз – искусство мне неподвластное». Мон Каламари задумчиво пошевелил венчиком. «Мне придется полагаться на слова». Этот ваш Дарклайтер действительно очень молод. Когда раньше требовалось кого-то засунуть в кокпит экстребителя, Аляс не стеснялся собрать малолеток, — взял Настало время менять правила? Почему-то мне не кажется, что Варт стал бы возражать против Дарклайтера. Командеру Варту лучше вашего удается сохранить своим пилотам жизнь. Так неделикатно и на больную мозоль. вещь прикусил губу. Ты еще слезу пусти для убедительности. «Но командеру Варту никогда не приходилось встречаться со Звездой Смерти», продолжил Мон Каламарин. «Мы с Биксом были друзьями». Верш чуть не плакал. «Я остался у него в долгу». Старшие офицеры смотрели на него, как на раскопризневшееся дитя, Вечер растерялся. Гевин совсем один, ему нужен дом, беспомощно сказал он. А разрешите мне его взять, пожалуйста. Акбар оглянулся на Сальма. Кроме не совсем ясной мне возрастной проблемы, вас больше ничего не смущает. Салим осмотрел упрямого карелианина с ног до головы, потом с головы до ног. Генерал откровенно тянул время, наслаждаясь ситуацией. Потом соизволил склонить голову. «Что ж, если Дарклайтер успешно пройдет тест, я не буду возражать. Пусть командир Антелес укомплектовывает летный состав по своему выбору. Чтоб не так леталось, как с вами успориться. Вы очень добры, генерал!» – уверенно соврал командир Антелес, вновь обретая уверенность в жизни. Акбар улыбался на свой манер, но Ведж уже научился распознавать по рыбьему лицу адмирала значение, по крайней мере, части гримас. «Почему, слушая вас, — поинтересовался он Каламари, — я слышу саркастический голос генерала Соло?» «Прошу прощения, сэр. Ведж был сама невинность. Просто я надеялся, что у генерала достаточно много важных срочных дел, чтобы не занимать свое драгоценное время подбором пилотов моей эскадриле. Он всегда говорит, что помощника себе нужно выбирать тщательнее, чем любовницу». Сальм залился краской. Адмирал с любопытством покосился на него, потом воззрился на неуступчивого Камеска. Выправки Веджа позавидовал бы любой имперский офицер на параде у самого императора. «Кто занимает эту должность сейчас?» «Капитан Арил Нунб», — заучено барабанил Веджи. «Он несколько часов зубрил эту речь. Сестра Ниена Нунба летает не хуже брата. Помогала ему, когда он еще занимался перевозкой контрабанды. Солуст оказывает нам большую поддержку, поэтому ставки решили, что если капитан Нунб станет пилотом разбойного эскадрона, Соросууп поймут, как высоко мы их ценим и станут помогать еще больше». «Командер...» «Вы оспариваете ее назначение?» «Нет, сэр, никак нет!» Кажется, адмирала больше занимал вопрос, почему антелеса нельзя заставить всегда столь скрупулезно придерживаться субординации. Ведж бы сказал начальству, почему, но не сейчас. «Тогда проблема в...» — подсказал Акбар. «Орил великолепный пилот, адмирал, и мне хотелось бы, чтобы она вошла в эскадрилью». Но только не в качестве моего помощника. Мне нужен опытный пилот, который поможет мне обучать пилотов. Арил не умеет учить. Она будет злиться на пилотов. Пилоты будут злиться на нее. А я на свою «за». «Голову! Получу необходимость гасить возможные конфликты с двух сторон!» «У вас есть другой кандидат?» «Так точно, сэр!» «На Сальма лучше не смотреть!» Ветч приготовился к реакции генерала. «Наименьшей бедой будет выстрел в голову с ближнего расстояния!» «Вдох! Выдох! Задержать дыхание! Торпеда пошла, сэр!» «Мне нужен тихо селчо!» «Есть попадание!» «Абсолютно исключено!» Генерал поскочил, как ужаленный коррелянской осой. Ведж ждал взрыва эмоций именно в этом месте. Сальм его не разочаровал. Даже больше. Ведж со злорадным интересом наблюдал, как меняет свет лысина генерала. Еще немного, и он заставит Сальма плеваться, как рассерженный Динка. «Адмирал, я никогда, ни при каких обстоятельствах не подпущу!» — задыхался Сальм. «Сельчук — действующая эскадрилья! То, что он не сидит за решеткой!» Голос генерала крепчал по мере того, как накал страстей набирал обороты. «Еще не значит, что я хочу видеть его под своим началом! Только через мой труп!» «Вот это можно легко устроить!» «За решеткой!» — взвелся веж. «Это за какие грехи?» «Ему нельзя доверять! Можно!» Обстановка раскалялась. «Бросьте, Антелес, вам прекрасно известно, кто он такой!» Лысина генерала полыхала не хуже сверхновой. «Мне прекрасно известно, что на хоте он дрался почти всех остальных. Мне прекрасно известно, что если бы на Эндоре он не снял колесников у меня с хвоста, мы бы с вами сейчас не разговаривали. Мне тут все уши прожужали, какой я герой. Так вот, Тикха гораздо больше достоин этого звания». Я знаю, что он вызвался лететь на Корускант. Знаю, что он попал в плен. Он сбежал. Он здесь. Все. Конец связи. Ваши аргументы в пользу капитана Селчу предвзятые. Вам просто хочется верить это, Антелеса. Сам слегка выпустил пар. Поясните. Глубокий вдох отрезвил Ивиджа. Это по версии Селча был побег. Генерал сумел справиться с собой, и лицо его вновь стало непроницаемым, как маска Дарта Вейдера. — А если его отпустили? Во — Во-во, как на Эндоре. — антилес язык твой, враг твой, самый злейший, плюс горячая голова. — Генерал, вы сражаетесь с призраками. — Я хочу, чтобы в число призраков поп не попали ни вы, ни ваши пилоты. Не остался в долгу Сальм. «В кои-то веки у нас совпали желания! Я в экстазе!» От субординации и устава остались одни воспоминания. «Сидх тебе! Сбить разогнавшегося на не каждому по зубам, сколько ни трясти плоскостями, а костыль крестокрылом не станет!» Хаб богатый опыт натаскивания молодых пилотов!» После жарких пререканий Веджу удалось вырулить на взлетную полосу. Салим в негодовании воздел руки я предупреждал вас адмирал с пафосом трагического актера провозгласил он убедитесь сами голоса разума он не слушает Осознает, что селчу опасен для окружающих но не желает признаться я послушаю голос разума огрызнулся веч как только обнаружу здесь хоть одно разум хоть одно разумное существо акбар как рефери, развел противников по разным углам господа господа Я прошу вас. Командир Антелес, вы должны понять, что у генерала есть причины для беспокойства. Если мы сумеем придумать, как смягчить некоторые его тревоги, то сумеем достичь взаимного согласия. А также мира, дружбы и счастья для всех желающих. Я уже думал над этим. Слух сказал Ведж. И переговорил с Тикхо капитаном Селчу. Тот разговор был неисприятных. Его и разговором-то нельзя было назвать. Это был монолог, потому что Тика не возражал, просто молча смотрел в угол.